Лучше уж я с такого зигзага в пропасть спрыгну. Меня за непочтительное поведение во время следствия отделили от прочих осужденных и отправили в жуткую дыру, откуда до ближайшего жилья пятьсот верст. Содержались там одни уголовные, а начальником был страшный человек, некий капитан Лохно, бог и бог этого инферно.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 Каким я тогда был, безусловно, но ведь я не самоубийца. Я засел вблизи каторги, пропустил мимо отправленную за мною погоню, а ночью пробрался обратно, влез в окно капитановой спальни, разбудил Багдэхана и душевный с ним потолковал, приставив горло ножек. Никитин засмеялся от приятного воспоминания. Беднягу в холодный пот кинуло. Он думал, я зарезать его вернулся. Вообще-то стоило. Но я предложил ему сделку. Я дам слово, что не сбегу. Все равно бежать оттуда некуда. А он за это позволит мне жить вольно. В рапортах же станет отписывать, будто я в работах. На том мы сговорились. И он вас потом не обманул? Я, Григорий Федорович, в людях разбираюсь.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 как испепеляют рассадники чумы. Узнав, что Бонапарт предался британцам, я сел на корабль и отправился в Англию. Пленника держали с почетом на фрегате «Беллерафонт», стоявшему к плимутскому берегу, пока парламент решал учесть неизложенного императора. После обеда он всегда прогуливался по палубе, и лодочники за полгинеи катали зевак мимо корабля. Хоть был я очень молод, девятнадцать лет и чертовски глуп, но промаху бы не дал. Рука у меня была твердая, пистолеты хорошо пристреляны, а расстояние, как вы видели, самое небольшой И, главное, с первой же поездки мне повезло».